Немцы несли потери от минометного и ружейного огня. Отступать к лесу далеко, а лежать на открытом месте гибельно. Они зарывались в грязь, разгребая ее руками. Свистки, призывающие к атаке, звучали слабо, напоминая стрекотание кузнечиков. Солдаты не обращали на них внимания, глубже вдавливали себя в землю. Начало смеркаться. Еще один военный день, на перекрест простреленный, оглушенный взрывами, обожженный огнем, умирал. Скупо и жалко сочащийся свет иссякал, и вечерние тени, подобно темным бинтам, плотно ложились на раны земли. И этот ничем не примечательный, скучный день был последним в жизни многих очень многих людей, из нашей, и с той вражеской стороны. Слева вдруг неистово застучали пулеметы-автоматы. Оттуда из сумерек неслись яростные крики и хлопки гранат. Резервному взводу не удалось заткнуть прореху, и немцы, проникнув в глубину обороны, зацепились за окраинные домишки, бешено палили из автоматов, пытаясь вызвать панику. Я приказал Рогову снять один взвод и бросить его на помощь старшему лейтенанту Чигинцеву. Просочившуюся группу изолировали, но уничтожить ее не удалось. Немцы с наступлением темноты растеклись по огородам, садам и затаились, чтобы с рассветом вновь ввязаться в бой. Уже в полной темноте к сараю пришел лейтенант Тропинин. Он привел связного, которого я еще днем посылал в дивизию с донесением. Голова бойца была небрежно забинтована, пока шел сюда попал под минометный обстрел. Морщись от боли, он обессиленно опустился на груду теса. Посидев так с закрытыми глазами, он повторил то, что сообщил Тропинину. Батальону приказано отступать в направлении Серпухова. «Дорога, по которой мы прибыли сюда, захвачена противником», — добавил связной. «Письменного приказа об отступлении нет». «Что ты думаешь по этому поводу, комиссар?» — спросил я появившегося Браслетова. «Думаю, обстановка сложилась так, что тут не до письменных распоряжений», — сказал он. «Успели передать устное и на том спасибо». Батальон снялся незаметно и бесшумно. Ветер утих, начался моросящий едва слышный дождик. Захлюпали под ногами свежие лужи. Темнота обступила со всех сторон, липкое, плотное, стесняющее движение, и люди угадывались лишь по шуму шагов, по неясным очертаниям, по голосам. Внезапно темнота эта затрепетала, отшатнулась, оттесняемая огнем. Загорелись три дома, должно быть подожженные немцами, пробравшимися в город. Бревна, высушенные временем, вспыхнули, как порох. Пылали, рассыпая по черному небу искры, дружно, с веселой яростью. Пожар некому было гасить. Пламя властно обнимало пространство все шире и шире, Расстилая по земле колеблющиеся красноватые полосы, и в их неверном зловещем свете заметно было, как по полю бродили немецкие солдаты, отыскивая раненых и убитых. По улице в развивающихся знаменах огня проскакали всадники. Они направились прямо к нам. «Немцы!» Заорало сразу несколько голосов. Кто-то выстрелил, кто-то побежал в тень домов. «Стойте — Стойте! — крикнул Чертыханов. «Свои — Свои! Он кинулся навстречу передней лошади, осадил, повиснув на ее морде. — Сержант Мартынов, окаянная голова, думал, сковырнули тебя, как по нотам. — Слезай, конник! — он подергал сержанта за сапог. — Отстань! сказал Мартынов сердито, но в голосе его тоже слышалась радость от того, что вернулся к своим, цел и невредим. Где комбат? Вот он, не видишь? Мартынов слез с лошади и, подойдя ко мне, произнес скупо. Разведка поставленную задачу выполнила. Помолчал немного, вглядываясь в меня. Группа Куделина не вернулась, товарищ капитан. Вернулась. Мартынов облегченно вздохнул и улыбнулся. «Разрешите доложить о действиях разведки? Я коротко». Мимо нас, спускаясь вниз к реке Таруси, двигались роты красноармейцев. Дорогу им освещала зарево. Тени от идущих уродливо удлиненные, черные, тревожные. Мартынов, склонив голову, обмотанную нечистой марлевой повязкой, Некоторое время смотрел на эту молчаливую процессию, отходящую на восток, спросил. Приказ был? Да. Браслетов попросил сержанта. Ну, расскажи, расскажи, где лошадей взял? В направлении на Серпухов движется немецкая 52-я пехотная дивизия. Наш батальон вел бой с первым м батальоном 181-го пехотного полка, с малой артиллерией, с минометами. Танков немного, мы насчитали три. Они приказали долго жить, ставил Чертыханов хвастливо. Перещелкали их, как орехи. Мартынов скептически усмехнулся. Уж не ты ли щелкал? Нет, тебя дожидался. Ну-ну, сержант, торопил Браслетов. Что дальше? Мы напали на обоз полка, растрепали его, захватили пленных, документы. Вот они. Мартынов подбежал к бойцу, стоящему поодаль, держа под усы лошадь, взял у него кожаную сумку, такую же сумку снял с себя и все это передал мне. Пленных привести не удалось. Они погибли в перестрелке от своих же. Штабную машину сожгли, оружие и лошадей забрали. Помолчал. На лицо его лег красный отблеск пожара, темень залила глазницы. Трое убитых, четверо раненых, товарищ капитан. Одного тяжело раненого оставили в деревне, Сьянова, у женщины. Приказали ухаживать за ним. «Устал сержант?» — спросил Браслетов. Полные круто вывернутые губы Мартынова разомкнула улыбка. «На войне усталых не бывает, товарищ комиссар. Не должно быть. На войне кто устал, тот пропал». — добавил Чертыханов. — Как по нотам. Старший лейтенант с книга, спускаясь по улице, еще издали увидел силуэты лошадей подбежал. — Чьи кони? — спросил он взволнованно, радостным голосом. — Чьи кони? Кто хозяин? Он обошел лошадь, похлопывая и поглаживая ее. Затем бросился к нам. — Комбат! Откуда такие прекрасные кони? — Разведчики появились сказал я. «Понравились? Еще бы! Сильные, как гусеничные трактора! У меня двух лошадок подбило, не дашь?» «Надо подумать». Я переглянулся с Браслетовым. «У меня пушку не на чем таскать, честное слово», — настаивал с книга. «Зачем таскать твои пушки? Они танки пропускают», — сказал я. «Нас чуть не раздавило в сарае. Вот, Чертыханов свидетель». «Так точно, если бы не посторонились немного, — подтвердил Прокофий, — а два других, — воскликнул старший лейтенант, — они бы наделали вам дел». «Ладно, — уговорил, — сказал я. — Дадим. Как ты считаешь, сержант, не жалко отдавать?» «Чего их жалеть? — ответил Мартынов. На немцев работали, теперь пускай на нас поработают». Старший лейтенант с книга выбрал двух лошадей покрупнее, и повел их по улице в темноту. Лошади, храпя, испуганно косились на зарево, на мелькании черных теней, в их крупных влажных глазах зажигались и гасли красные звезды. «Сержант», — сказал я, обращаясь к Мартынову. Он обернулся ко мне широкой выпуклой грудью в расстегнутой шинели, лицо хмурое, затвердевшее от лишений опасности и усталости. Тебе придется выдвинуться вперед и прощупать что там как бы не попасть нам в руки немцев. Чертыханов посвятил фонариком, я взглянул на часы. В 23 часа ты должен вернуться с результатами. Двигаться в направлении на Серпухов, между дорогой Серпухов-Таруса и левым берегом Оки. Проверьте, какие населенные пункты заняты противником. В бой не вступать.